Приложение. Даны рассказ был мной написан лет 5 назад для моего большого друга Георгия Смородинского, автора очень хороших и интересных книг. Он вроде как должен был войти в специальное переиздание цикла Аркон на бумаге, но так в него и не вошёл. До данного момента сам я его нигде и никогда не выкладывал, так что это в определённом смысле премьера. Итак, прекрасный и загадочный мир компьютерной игры, который называется Аркон. А пользе рыбалки. Вот вы меня спросите, за что я люблю онлайн-игры, а в конкретно в данном случае Аркон. Так я отвечу. За свободу. Нет, не за ту, которая идёт в комплекте с равенством и братством, их, что в нашем реальном мире нет, что здесь. Ну вот не будет ветеран 300-го уровня на равных общаться с нубом 10-го. Максимум, снисходительно глянет в его сторону, мол, качайся, сынок, и воздастся тебе. Да и то не факт. Я о свободе выбора. Здесь ты можешь делать то, что хочется твоей левой пятке в конкретный данный момент. Хочешь идти в кабак и пить с гномами пенный эль? Хочешь поставить себе цель стать королём, а после стремись к её выполнению то по путём чести и доблести, ну или интриг и коварных замыслов. Тут кому что? Хочешь загемись бандятизмом и круши черепа прохожим на тёмной лесной дороге до тех пор, пока тебя не поймают и не повесят? А хочешь, ступай на рыбалку, там тебе и клёв обеспечен, и комары тебя не кусают. Нет тут тут комаров. Я именно этим и занимался в тот день, который, как потом выяснилось, оказался для меня в определённом смысле судьбоносным. Точнее, мы занимались. Нас в лодке было трое. Компанию мне тогда составили Райан из Ванкувера, что в Канаде находится, и Пэнг Фэй. Он китаец. Опять же, вот как в нашем безумном мире мы могли бы втроем пойти порыбачить? Я русский, канадец и китаец имеется в виду. Да никак! точнее, есть такая вероятность, но очень-очень мизерная. А тут, пожалуйста, тем более, что здесь в Арконе мы все одной национальности. Орки мы, зеленокожие, зеленорожие и с зубами наружу, приблизительно как у кабана. Вообще-то орки в основном по военно-разбойничьей части промышляют. Разрушения, мародерства, варварские пляски у огромных костров — это про нас. Но орки, они в каком-то смысле тоже люди, потому ничего человеческое нам не чуждо. Мы трое, например, очень хотели получить достижение «Мастер-рыболов». Но вот была у нас такая мечта одна на троих — Во-первых, это достижение открывало почти что уникальный скилл три пескаря, который позволял игроку даже не обладающему специализацией пор готовить на любом огне рыбу, причём рыба это давала дополнительные очки сытости, что при нашей походной урачей жизни крайне важно. Во-вторых, данное достижение открывало скрытый квест Чучельник. По идее, его можно получить профессию таксидермиста, не самую распространённую, а потому весьма востребованную. Одно плохо: для получения оного достижения надо поймать много рыбы, очень много рыбы, просто овер дефига рыбы. Хотя и тут есть небольшая заковыка: надо знать, где ловить. Аркон умеет ставить сложные задачи, но пытливому и усердному игроку он всегда предоставит возможность немного срезать путь. В нашем случае таким пытливым игроком оказался Пенг Фей. На каком-то форуме в каких-то древних записях он выкопал информацию о том, что есть на южном побережье некая бухта, в которую на закате пятницы последней июльской недели Заходит косяк рыбы с забавным названием «крючочек». Так вот, эта самая рыба-крючочек, будучи выловленная при помощи обычной снасти, то есть удочки с крючком и поплавком, обладает интереснейшим свойством. Одна пойманная рыбка засчитывается сразу за десять, что здорово облегчает путь к заветной цели». Ловить ее можно около двух часов, пока солнце не сядет. И не дай вам бог закинуть все эти все. Клев мигом прекратится, и рыба уйдет из бухты в открытое море. Пенг Фей тут же поделился новостью со мной и Райаном. Благо мы на почве рыбалки за последние полгода изрядно сдружились, и вот результат. Сидит наша троица в лодке, которая покачивается на волнах, смотрит на поплавки, время от времени выдёргивая из воды мелкую рыбёшку. Прибыли мы сюда заранее, дабы занять место получше и не пропустить начала клёва. Самое забавное, что никого, кроме нас, в бухте и не оказалось. Мы-то думали, что здесь целая флотилия лодок на волнах качаться станет, но нет, пусто вокруг. То ли все про рыбу крючочка позабыли, то ли и не знает особо никто. Не ведаю, какая причина является истинной, но данный факт меня совершенно не расстраивает. Чем меньше народу, тем лучше, а кажется, наш улов Если только это всё не окажется забавной побосёнкой, рассчитанной на дураков, вроде нас, а такая вероятность есть. Аркон, конечно, игра, но она существует по вполне себе жизненным законам, то есть тут надуть ближнего своего большим грехом не считается. Алёша обратился ко мне, ран снимая с крючка небольшую свежепойманную рыбку. Скажи, а у вас в кампусах разрешено курить кальян? Между собой вы называли друг друга настоящими именами, избегая ников? Да и то, вот меня зовут по урочью Горда Аршак. Красиво, но замучаешься выговаривать. Хатиран и моё настоящее имя забавно произносит Алиёша. Но он канадец. Что с него возьмёшь? «Да и кампусом нашу университетскую общагу мог назвать только иностранец, не представляющий, что это такое на самом деле. Кампус, скажет же!» «Нет», — ответил я ему, — «нельзя. Но если очень хочется, то можно». «Пенг, я опять его не понимаю», — пожаловался Райан к китайцу. «Эти русские очень-очень странные ребята. У нас, если нельзя, то нельзя, а если можно, то можно». «Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков», — многозначительно сообщил ему Пэнг Фэй. Он вообще любил цитировать высказывания, входящие в сокровищницу национальной китайской мудрости, как правило, тогда, когда ему самому особо сказать было нечего. Это, по-моему, принадлежало Лао Цзи, хотя, может, и Конфуцию. «Видишь ли, Райан?» — обратился я к канадцу. Тут дело такое... Закончить свою мысль я не успел. В лучах солнца, потихоньку опускающегося к горизонту, в бирюзово-синих волнах сверкнула золотом рыбья чешуя. — Крю-тётик! — удовлетворённо сказал китаец, коверкая от волнения некоторые буквы в слове «РЫБА ЕСТЬ!». — Казалось бы, какая ерунда! РЫБА! Ха-ха! — А вы сначала доберитесь до этой бухты, которая у чёрта на куличках находится, доприте на себе лодку и снасти, и чтобы вас ещё не сожрал лесной зверь или кто похуже. Одно хорошо. Здесь урочи исконные земли, так сказать, племенные владения, так что кроме агрессивной фауны бояться нам было особо некого. Ни эльфы, ни гномы, ни люди доброй воли сюда не совались. Правда, демоны заглядывали, но они были вроде как нейтральны по отношению к нашей расе, и есть, разумеется, нарожон не переть. Мы не пёрли, мы сюда с другой целью пришли. Вон с той, которая резвится в волнах, поплыли. Чуть и не шёпотом скомандовала Рая, но мы потихоньку, полейгоньку, стараясь не шуметь, погребли туда, где блестело в воде золото чешуи. Клев был такой, что мы только и успевали вытягивать из воды уловы, и да, шкала счетчика пойманной рыбы росла на глазах. Вот только об одном умолчал тот безвестный автор поста на форуме «Том». Что рыбу-крючочка уважают ловить не только рыбаки, что она оказывается любимое лакомство огромной морской гадины, которую смело можно отнести, если не к боссам, то к крупным игровым монстрам точно, и эта гадина очень не любила, когда кто-то посягает на ее еду». Как эта тварьюга, носящая имя Клыкастый Руф, не разнесла с первого удара нашу лодку, я не знаю. Она ударила прямиком под днище своей башкой, заставив нас троих зарать от неожиданности. Имя агрессора мы узнали из системного лога. Игра Любезна сообщила нам, кто это такой. После этого любитель рыбы описал круг вокруг нас, благодаря чему мы осознали, что его склизкая чешуйчатое тело длины неимоверной и высунул огромную треугольную голову наружу. Блин, это было реально страшно. Башка морской твари была треугольная и огромная, размером с половину меня. Когда кит торчащий из пасти и сначала воняющий яд, который попадая в морскую воду, заставлял её кипеть, а лазурного цвета глаза без рачков словно прожигали нас насквозь. "Пора валить", пробормотал я, хватаясь за вёсла. "Сильный преодолеет преграду благоразумный весь путь". Поддержал меня Пэнгфей и начал помогать, как мог. То есть грестиру руками, перегнувшись через борт лодки, Пуль мигом присяти Нилса к нему. Нельзя сказать, что смерть сильно нас страшила, но инстинкт есть инстинкт, да и лодку жалко. Чёрта в ров гнался за нами не меньше часа, как видно, он очень не любил делиться едой. Уже и бухта исчезла из вида, мало того, берег почти скрылся за вечерней туманной дымкой, а черная линия его длиннющего тела по-прежнему ветнилась за кормой. — Зря в море уходим, — пропыхтел Райан, сменивший меня на веснах. Раньше или позже он нас в нем нагонит. Надо к берегу править. — Верно, — поддержал его я. — Давай по большой дуге разворачивайся, только не табань. Клык, старый любитель рыбы, оказался не только великим могуч, но ещё и не глуп. Он разгадал наш манёвр, и мы только чудом успели увернуться от его удара, но расстояние между нами увы и зрятно сократилось. Если так можно сказать, рептилия висела на самом нашем хвосте. «Как думаете, на берегу он тоже будет за нами гнаться?» Налегая во всю мощь на весла, прокричал Райан. «Или он только водоплавающий!» «Доберемся до берега, узнаем!» Пообещал ему я. «Но земля не вода. Там он отведает доброй урачей стали. Или нашего сладкого мяса!» По-восточному фатристично заметил Пенг Фей. «Нам повезло!» И не повезло одновременно. Руф таки нас догнал. Сильнейший удар его головы разнес в щепки корму лодки, и только чудом напоенные ядом клыки не коснулись меня — На строй их буквально выбросило в воду, но хвала богам Аркона случилось это всё почти у самой прибрежной черты. Нам даже плыть не пришлось. Мы добежали по дну до благословенной суши и изготовились к бою. Клыкастый Руф не спешил вылезать из моря. Он прискался в трёх десятках шагов от нас, в наступающих сумерках поблёскивали его глаза. минут 5 он поскользил поворотной глади, а после отбыл в открытое море напоследок злобно что-то прошипев, чуть не обосрался, когда он лодку разнёс. Не стесняясь, признался я товарищам: "Ну, до да чего страшен как Лун Ван!" подтвердил китаец, или даже ещё жутче. "А кто такой Лун Ван?" заинтересовался либознательный Райн. Царь Драконов обместил его Пэнкфей, повелитель водной стихии, два золотых. Я с печалью посмотрел на обломки лодки, которые плавали неподалёку от берега. Пиши, уплыли в море. Мы наши су дёнышка покупали в складчину, на заказ сделали. Холили или лелеяли, как иной хозяин лошадку не обехаживает. Вот же, блин, «Интересно, а мы вообще где?» Пэнк Фэй огляделся. «Я так думаю, что наша бухта, где мы рыбачили, она вон там». И он ткнул пальцем вправо. «Может там, может нет». Райан поежился. «Какая разница? Все равно топать нам еще и топать до обитаемых мест. Портал мы сделать не можем, так что выбор невелик». «Парни, не знаю, как вы, а я хочу выпить, и не местную иллюзию, а настоящего виски!» «Это да, да и потом не тащиться же в джунгли на ночь, глядя!» «Вон какие-то валуны!» «Приглядевшись, сказал ребятам я. Давайте там заночуем, а завтра с утра и в путь пустимся!» «Завтра не могу!» — покачал головой Райан. «Завтра мне к родителям надо съездить, а это на весь день!» Пока до пригорода доберёшься, пока мама в меня еды огромное количество запихает, пока те сы жизни научит, как только он это умеет делать. Давайте в воскресенье с утра, под это желве давать, часиков в 8. А почему нет? Тогда я завтра Ленку в Игуле, кино, вино, домино и всё такое. Ну, без домино, естественно, но с какими-нибудь другими спортивно-развлекательными упражнениями. Оно и приятно, и полезно для здоровья. Пэнк выстушил нас и молча кивнул. Суббота пролетела моментально. Что скрывать? Все сложилось. И кино, и вино, и упал отжался, но без армейской специфики. Все так хорошо было, что я чуть не проспал назначенное время. Хорошо хоть будильник сработал в смартфоне. В общем, опоздал я минут на пятнадцать, но против моих ожиданий Райан и Пенг Фей ругаться на меня не стали. Им не до того было. И это ни разу не удивительно. На позавчера еще тихом и безмолвном морском берегу творился апокалипсис местного значения, причем проходил он по полной программе. Рев Гулб. пар и шипение испаряющейся воды, многоголосые вопли и крики, всё было в наличии. Да и как может быть по-другому, когда огромный клан пытается прикончить не менее огромного дракона? А именно это здесь и имело место быть. Совсем недалеко от нас не менее пяти сотен высокоуровневых и отлично экипированных бойцов сражались с гигантских размеров крылатой рептилией. Дракон, а это был именно он, в этот миг попробовал взлететь. Похлопал огромными крыльями изумрудного цвета, но не смог. Судя по всему, клановые маги хорошо знали свое дело и предусмотрительно связали его заклинаниями. Как видно, не возможность выполнить желаемое от дракона очень опечалила, и он выпустил его нападающих струю огня. Пэнг, помнишь, ты вчера ту мелкую морскую змейку называл Лунваном, спросил я у китайца. Тот кивнул. Нет, тот был не Лунван, вот это да. Лунван. Это не он, покачал головой Пэнгфей, не отрывая взгляда от битвы. Это она. Это анексия. Я про неё читал отна из великих драконов Аркона. А ведь парни могут завалить эту анексию. Райан прищёлкнул языком. Вон как ловко орудуют. И правда, воины и маги неведомого мне клана Дейстори очень сплочённо и грамотно. С одной стороны в дракона летели огненные шары, с другой его нащегиговывали стрелами лучники. плюс добавьте сюда ещё какие-то деревянные хреновины, с помощью которых рептилию запрасывали круглыми увесистыми камениуками. Короче, победа была делом времени. Правда, вряд ли до неё доживут все, но тем не менее. Круто признал я очень. Вы это снимаете? Трансляция, коротко ответил китаец. Я уже полчаса как её веду. Новую лодку купим, радостно сообщил Нирайана, а? И он бахнул кулаком по валуну, за которым прятался продолговатому и покрытому зеленым мхом. Валун издал звук, более всего похожий на треск. «Не понял!» — изумился канадец. «Это что такое?» Я подошел к валуну и притронулся к тому месту, куда ударил кулак Райана. Это было что угодно, но только не камень — а более всего походила на скорлупу, только очень толстую, скорлупу зеленого цвета. — Парни, а знаете что? — задушевно спросил я у соратников. — Это вообще ни разу не камни. — Яйца дракона! — первым сообразил Пенгфей. — Все богущие боги! То есть там внутри маленькие дракончики? Невероятно оживился Раян. Давайте три расколим, а заведём себе по супер-пету, и ни у кого таких не будет. Ещё петок на продажу прихватим. Какие петы! Тут вообще можно драконью ферму открывать. Яиц под сотню было, как бы не больше. Похоже, что здесь у Анексии было гнездо. Ну да, и вода рядом, и тепло от песочка имеется. Вот что я вам скажу, потому она и не взлетает. Материнский инстинкт, однако, анексия преграждает неизвестному клану дорогу ведущую к яйцам. Поднимися на небо, и тут же воины рванут сюда в природный инкубатор. А нам тогда вечером здорово повезло. Видимо, не было мамки дома, дети от неё остались. Что нас и спасло? «Какой супер-пэт!» Пенг Фэй постучал по лбу Райана. «Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится!» Судя по всему, онлайн-трансляцию он прервал. Это означало только одно. У него появился некий план, который сулит неплохую прибыль. Из нас троих тихий и молчаливый китаец был лучшим специалистом по добыванию средств на игровой насущный хлеб. Какая гора, потер лоб канадец. Какой ветер! Наш друг имеет в виду, что драконы в Африке дракон, объяснил я ему. Воролка никогда не станет прачкой, а дракон никогда не будет питом. Сожрёт он тебя сразу или огнём спалит. Нам надо их выпустить, показал пингвина яйца всех. Они поспешат на помощь матери. Их Я окинул взглядом десятки яиц дракон рождаясь сразу выплёвывает огонь по истон китайцы это любой знает прямо любой засомневался пол я вот не знаю и алёша тоже как мне кажется хорошо покладиста согласился пэнгфей любой любитель чтения обладающий хоть какой-то памятью огонь заденет соседние яйца ну и цепная реакция Тогда к лану капец поброчнял я. Накроется их рейд. Пусть дракончики мелкие, но их же под сотню не сдюжить бойцам, если они мамашу поддержат. И очень хорошо улыбнулся китаец, причём в этот момент привычная урача круглоглазость, как мне показалось, сменилась некой раскусостью. Нам того и надо. Я не знаю, как называется этот клан, но точно уверен в том, что такие, как они, не отступают, сражаясь до последнего бойца. Погоди, остановил его я. Они умрут, драконы улетят, чего им тут делать? А ты останешься, продолжил Пэнк и выполнишь то, что нужно. Почему только я? Этот пункт плана меня удивил. «Я вел трансляцию. Наш друг Райан попал в кадр», — пояснил китаец. «Нам надо умереть, чтобы не было вопросов. Нам нужно алиби. Нет, после того, что мы сделаем, все равно придется уничтожить наших персонажей. Но не хотелось бы проблем там, в реале». «А-а-а-а!» — канадец хлопнул себя по лбу ладонью. «Я понял! И это очень хорошо, что ты понял». Деловито сообщил ему китаец. Кстати, твоя мысль по поводу суперпета очень неплоха. Надо будет потом написать, что именно по этой причине мы и разбили первое яйцо, мол не было злого умысла, мы просто хотели того, чего ни у кого нет. Подобное не наказуемо. Ну да, ухмыльнулся я. Вот такие вы дураки. И какой с вас теперь спрос? У тебя будет времени всего ничего, деловито сказал Пингфей. Совсем немного, как только всё кончится, сразу поспеши детализировать то, что я должен был сделать, тон не стал. Да и зачем, всё и так понятно. Как-то это некрасиво, поморщился Райан. Как это Алёша говорит, крысятничество. «Честный сбор трофеев теми, кто остался жив после битвы, не содержит в себе порочности», — холодно возразил ему китаец. «Таковы законы войны. Зазорного в подобном деянии нет. Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути». Я глянул на воинов, которые не так уж далеко от нас стеснили дракона к ущелью. «Ну, не знаю, не знаю». «Если все будет удачно, мы заработаем хорошие деньги». Пенг Фэй улыбнулся. «Не местные, настоящие. Я уже связался с одним своим приятелем, который промышляет продажи игровых предметов, причем по желанию продавца сохраняет его анонимность. Он берет за свои услуги 20% от продажной стоимости, но оно того стоит, и у него хорошая репутация надежного продавца». «Тогда работаем», — решился я. «Если анонимность, хотя расценки у него жлобские, скажем прямо. Вон клановый инвентарь, я в этом уверен». Пэнк Фэй указал мне на небольшую площадку, которую охранял десяток бойцов. «Там будет чем поживиться». «Вы сами не тяните», — попросил я его. «Три мешка лучше, чем один». «Тут уж как пойдет», — Пэнк Фэй покачал головой. «Мы постараемся. Все». «Уходи подальше, вон туда иди, там настоящий валун, за него прячься!» Мои друзья нанесли по яйцу ударов двадцать, прежде чем в образовавшуюся трещину высунулась голова маленького с меня ростом дракончика и спалила их огнем. Пэнг Фэй оказался прав во всем. Треск ломающейся скорлупы раздавался над побережьем минут пять, а после десятки дракончиков... поспешили на помощь матери, подписывая бойцам безымянного клана смертный приговор. Не скажу, что эти бойцы отдали свои жизни просто так. Нет, нет, нет. После того, как Анексия полетела по своим делам, а её детишки, выстроившись к клинам, последовали за ней, как минимум десяток тушек новорождённых рептилий на поле буя я насчитал. «Я, кстати, прихватил то, что от них осталось. Глаза, чешуйки, огненные железы. Эти ингредиенты ценились не просто дорого, а очень-очень дорого. Они сами по себе были состоянием. Хотя, конечно, и не таким, как содержимое кланового инвентаря Парагона. Да...» Этот клан оказался парагоном, тем самым, который был отним из первых при создании Аркона, защитник чести и блага Нарвии, хранитель устоев и прочее, прочее, прочее. Неудивительно, что я даже в одиночку в их клановом инвентаре набрал столько добра, что нам троим денег хватило за глаза даже с учётом грабительского процента перекупщика. И как верно сказал Пенгфей, Не здесь в игре, а там, в настоящем мире. А как бы ребята успели прибыть до того, как воины побеждённого клана начали появляться на поле битвы, то мы бы в прямом смысле слова озолотились. Но они не успели. Жаль. Я и сам еле-еле успел смыться в близлежащие джунгли, очень уж быстро первые воины парагона вернулись на место своего разгрома. Народная молва, правда потом рассказывала о том, что парочка обалдуйв, разбившая драконье яйцо ради супер-пета, всё-таки успела заявиться туда раньше. Теперь они миряне ры живут на коваях и завели себе по пять жён туземок. Ну, народ на той, народ, чтобы сначала байки рассказывать, а после самим в них и верить. Впрочем, на Гавайи мы в следующем году и на самом деле съездили, точнее, сходили на новенькой яхте, принадлежащей нашей совместной компании по производству оборудования для рыбаков, которая носит название Изумрудный дракон на рыбалку. Очень это хорошее всё-таки дело, прибыльное.